ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ Известие о семье архивариуса Линдгорста Голубые глаза Вероники, регистратор Гейр Брант Дух взирал на воды, и вот они заколыхались и поднялись пенистыми волнами и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно, и не взлелеяло и не согрела ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистой одежды, которые она для них разрисовала тысячу красок. Но в середине долины был черный холм который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары, искучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери, и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них. И когда чистый луч снова коснулся черного холма,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 и, охваченная горячую томительную любовью, молила, «О, будь моим вечно, прекрасная юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь». И сказал юноша Фосфор, «Я хочу быть твоим, о прекрасная Лилия, но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг».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 и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежную скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра — мысль. «Ах! — молила Лилия, — но разве не могу я быть твоею в том пламени, который теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь буду любить тебя?» Не разве смогу я как теперь смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь?